Живо вспоминается мне печальное последствие этой юношеской шалости. Приближался день именин моего родителя, и вот отцу Иоанну пришло в голову заставить меня и Павлушу разучить к этому дню стихи для поздравления дорогого именинника. Стихи им выбранные, хотя были весьма нескладные, но зато высокопарные. Оба мы знатно выузрели эти вирши, И в торжественный день проговорили их без запинки перед виновником праздника. Родитель был в восторге. Он целовал нас, целовал отца Иоанна. В течение дня нас неоднократно заставляли то показать эти стихи, написанные на большом листе почтовой бумаги, то продекламировать их тому или другому гостю. Сели за стол. Все ликовалы, шумело, говорили, казалось, неприятности ожидать не откуда. Надо бы мы же были на беду, думаю, случилось так, что за обедом пришлось мне сесть возле соседа нашего, Анисимофидотча Пузыренко, которому вздумалось меня дразнить, что сам я ничего сочинить не умею и что дошедшие до него слухи о моей способности к сочинительству несправедливы. Я горечился, отвечал ему довольно строптиво. А когда он потребовал доказательств, я не замедлил отдать ему находившуюся у меня в кармане бумажку, на которой было написано: "Моя басня: священник и гумиластик". Бумажка пошла по рукам. Кто прочтя хвалил, а кто, просмотрев, молча передавал другому. Отец Иоанн прочитав и сделав сбоку надпись карандашом Бойко надерзновенно передал своему соседу наконец бумажка очутилась в руках моего родителя увидев надпись присвитер он нахмурил брови и недолго думая громко сказал Козьма приди ко мне я повиновался предчувствуя однако что-то недоброе так и случилось От кресла, на котором сидел мой родитель, я в слезах поспешно ушёл на мезонин в свою комнату с изрядно накостылёванным затылком. Происшествие это имело влияние на дальнейшую судьбу мою и моего товарища. Было признано, чтобы мы слишком избаловались, а потому довольно нас пичкать науками, а лучше бы обоих определить на службу. и познакомить с военной дисциплиной. Таким образом, мы поступили юнкерами я в армейский гусарский полк, а Павлуша в один из пехотных армейских полков. С этого момента мы пошли различную дорогу. Женившись на двадцать пятом году жизни, я некоторое время был в отставке, занимался хозяйством в доставшемся мне по наследству от родителей имении Блиццольвичигодска. Последствии поступил снова на службу, но уже по гражданскому ведомству. При этом никогда не оставляя занятия литературных имея утешение наслаждаться справедливо заслуженной славой поэта и человека государственного. Напротив того, товарищ моего детства Павел Петрович до высших чинов скромно продолжал свою службу всё в том же полку, И к литературе склонности никакой не оказывал, впрочем, нет. Следующее его литературное произведение получило известность в полку. Озабочиваясь, чтоб определённый солдатам провиант доходил до них в полном количестве, Павел Петрович сдал приказ, в котором рекомендовал господам офицерам иметь наблюдение за правильным пищеварением солдат.